Затем Шеймерден прохрипел: «Едике, дорогой, только ты того самого, голову мне не морочь. Если умер, то что ж теперь? У меня людей нет. Чего тебе понадобилось сидеть рядом? Покойник того самого от этого не подымется, как я думаю». «А я думаю, понятия у тебя никакого нет», — возмутился Едигей. «Что значит голову не морочь? Ты здесь второй год, а мы с ним тридцать лет проработали вместе. Ты подумай».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 «Молиться? Ты буранный едигей? «Да, я. Я знаю молитвы. Вот те раз. Шестьдесят лет того самого советской власти». «Да ты оставь. При чем тут советская власть? По умершим молятся люди испокон веков. Человек ведь умер, а не скотина». «Ну ладно, молись того самого, только не шуми. Пошлю за длинным Эдельбаем. Если согласится, то придет того самого, заступит вместо тебя». А сейчас давай, 117-й подходит, готовь на вторую запасную. И на том Шеймерден отключился. Щелкнул выключатель переговорника. Едигей поспешил к стрелке и, занимаясь своим делом, думал, согласится ли, придет ли Эдильбай. И обнадежился. Совесть-то есть у людей, когда увидел, как ярко засветились окна в некоторых домах. Собаки залаяли, значит, жена тревожит, поднимает бронлинцев на ноги. Тем временем 117-й встал на запасную линию. С другого конца подошел нефтеналивной состав, одни Церны. Они разминулись, один на восток, другой на запад. Был уже второй час ночи. Звезды в небе разгорались, каждая звезда выделялась сама по себе. И луна засветила над сорозеками чуть ярче, наполняясь некой добавочной, постепенно приливающей силой. А под звездным небом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 То выходил из будки, ждал, не покажется ли на путях длинный Эдельбай. И тут он увидел в стороне зверька какого-то. То, то оказалась лисица. Глаза ее отсвечивали зеленоватым мигающим переливом. Она понуро стояла под телеграфным столбом, не собираясь ни приближаться, ни убегать. Ты чего тут? пробормотал Едигей, шутливо пригрозив пальцем. Лиса не испугалась. Ты смотри, я тебя! и притопнул ногой. Лисица отскочила подальше и села, обратившись к нему. Пристально и скорбно смотрела она, как казалось ему, не сводя глаз, то ли на него, то ли на что-то другое возле него. Что ее могло привлекать, почему она появилась здесь? То ли огни электрические приманили, то ли с голоду пришла. Странным показалось Едигею ее поведение. А почему не пристукнуть каменюкой, раз такое дело, коли добыча сама в руки просится?» Едигей пошарил на земле камень покрупней, примерился и, замахнувшись, опустил руку. Выронил камень под ноги. Даже пот прошиб. Надо же, чего только не приходит человеку в голову. Чушь какая-то. Собираясь прибить лесу, вспомнил вдруг, как кто-то рассказывал, То ли кто из тех приезжих типов, то ли фотограф, с которым о Боге беседовал, то ли еще кто-то. Да нет же, Сабиджан рассказывал, будь он ладен, Вечно у него разные чудеса, лишь бы ему внимали, лишь бы поразить других. Сабиджан, сын Казангапа, рассказывал о посмертном переселении душ. Вот ведь выучили на свою голову болтуна никчемного. Поглядеть с первого раза вроде ничего малый. Все-то он знает, все-то он слышал, только толку мало от всего этого. Учили, учили по интернатам, по институтам, а человечек получился не ахти. Похвалиться любит, выпить, тосты сочинять мостак, а дела нет. Пустышка, одним словом. Оттого и жидковат против Казангапа, хотя и дипломом козыряет. Нет, не удался, не в отца пошел сын, но бог с ним. Что же делать, какой есть? Так вот, как-то рассказывал он, что в Индии верят в учение, по которому считается, что если человек умирает, то душа его переселяется в какую-нибудь живую тварь, в любую, пусть даже то муравей. И считается, что каждый человек когда-то, еще до своего рождения, побывал птицей или зверем каким-нибудь или насекомым. Поэтому у них грех убить любую животину, пусть даже змея, Кобра встретится на пути, не тронет, а лишь поклонится и уступит дорогу. Каких только чудес нет на свете! Насколько все это верно, кто его знает? Мир велик, а человеку не все дано знать.